«Сколько тебе лет?» — спросила я. С -с «Скоро исполнится 23». Ха. «Ты, к а ж е ш ь с я гораздо моложе». «А... а, а, а, а это мне идет? Я...» «Конечно, Калле сказала, что мне только 19. А тебе сколько?» Тридцать пять? Не подумала бы. Ты выглядишь намного моложе. Послушай, а, а чем ты пользуешься, что у тебя кожа такая гладкая? Собственно, ничем. И я тоже... М «Моя бывшая хозяйка пользовалась э мусоном. Слушай, скажи-ка мне откровенно, как по-твоему, Калли хорош в постели?» Я вздрогнула. Меня стала раздражать эта беззастенчивая прямота и откровенность девушки,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 Вообще веселый и компанейский человек. Я попыталась занять мысли моей собеседницы другими проблемами. Стала расспрашивать ее о родительском доме, о школе. Хм. Дома у нее не было. А от пребывания в школе она сохранила в памяти одни только переменки. Она была очень бесприютна, но не беспризорна. У нее не было никаких внутренних препятствий или комплексов, усложняющих жизнь. «Ты давно знакома с горным советником?» — спросила я. «А а о каком таком советнике ты говоришь?» «Горный советник? Мой муж!» «Неужели Калли и, и, и вправду горный советник?»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 будто сами э, родили с ь всех своих предков. Иногда бывает очень грустно смотреть, как они сорят деньгами и сознавать, что не имеешь никакой возможности им помочь. Моя собеседница потеребила стеклянные бусы, висевшие у нее на шее, и сказала несколько опечаленно, «Нет, все-таки я... и раньше знала благородных людей. Было время, за мной вивался даже радиотелеграфист. Ах, черт возьми, такой красивый парень! Ну и отчего же вы не поженились? Да, да вот подишь ты! Мне бы сразу и ковать, пока железо было горячо, но я к а как на грех, оказался без работы, а, а я тогда еще только училась... Потом он взял себе другую бабу, да такую безобразную, ты бы посмотрела на эту рожу, на эту фигуру, фу, кривые ноги, руки. Все-таки у мужиков часто бывает скверный вкус. Еще бы! У большинства из них вообще нет никакого в к у с а только чувственность и охотничий инстинкт.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 Это своего рода бродяга, его воображение всегда опережает действительность. Он весело бежит вперед, как бегут петли на чулке, которые натянули на ногу в последний раз. Рай мужчины всегда у него перед глазами, зато ад он узнает только тогда, когда уже не может пуститься на поиски новых приключений. Напротив женщины всегда мечтает о том, чтобы минуты счастья,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 Иногда они приносят радость. Конечно. Конечно же приносят. Иногда. Кстати, ты не ответила на мой вопрос. Давно ли ты знакома с моим мужем? Ой, разве я не сказала? С тех пор уже прошло... «Ой, ты-ты-ты не, не вспыхивай, не вспыхивай, пожалуйста. Д, да... да уже больше года как мы встретились». «На улице?» «Мою ночную подругу это задело». «Ну... нет... не думай, что я уж совсем такая. Очень нужно. Мы познакомились где-то в ресторане».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 Каждый раз он мне что-нибудь приносил, но вот о свадьбе никак не хотел говорить. Видишь ли, это у него было больное место. Ха. Так оно всегда и бывает у женатых мужчин. Да, но ведь он же говорил, что он старый холостяк. Ха -ха -ха. У старого холостяка жена, старая дева,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 Я не считаю нужным теперь вдаваться во все подробности. Скажу лишь коротко, что для Энсио х ю п и который взялся вести мое бракоразводное дело, достаточным основанием послужили следующие обстоятельства. А. Мой муж, горный советник Калле Кананен, поддерживал В течение всего периода своего третьего брака нежные отношения с двадцатилетней маникюршей, о которой я рассказывала выше, а также с двадцатидвухлетней официанткой, о которой я не собираюсь ничего рассказывать, поскольку они с маникюршей в духовном отношении были совершенными близнецами».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 шестнадцать тысяч марок со своей стороны они с большой готовностью выдали мне расписки каковы я впоследствии предъявила мужу он выкупил у меня эти расписки довольно неохотно утверждая что пять за душевное страдание это несообразно много поскольку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 Положение самое позорное. Не могу ничего сказать в э, свое оправдание. Ох, какие мы свиньи-мужчины! — Только не говори во множественном числе «мы», — сказала я с омерзением. — Ох, нет, нет, не буду. Признаюсь честно, я...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 «Нет, конечно, хотя что?» «Да, видишь ли, мне д у м а е т с я все жены в известном роде свинарки, но я хочу тебе сказать лишь одно, милая Минна, ты самая прекрасная из всех свинарок в мире! Я увольняюсь!»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 очень любил хвастать своей консервативностью. Как я теперь обнаружила, его консервативность являлась лишь следствием того, что он был слишком труслив, чтобы драться, и слишком толст, чтобы пускаться на утек. Правда, в отношении последнего я несколько раз ошибалась, ибо после первой же воздушной бомбежки Хельсинки Калле Канненен, немедленно драпанул, проявив совершенно неожиданную резвость ног. Сначала он удрал в Швецию, оттуда в Соединенные Штаты Америки. Говорят только, настоящая леди может сделать из мужчины джентльмена. Горный советник Кали Канненен все-таки был джентльменом, потому что согласился дать мне развод, на условиях, выдвинутых мною. Сразу после конца Зимней войны наши опытные юристы принялись за свое излюбленное дело, и уже в мае 1940 года я снова стала свободной. Моя вторая попытка стать женой человека, рожденного под знаком Девы, принесла мне 14 миллионов марок, в промышленных акциях и роскошную виллу на Уло-Саре. Устаревшая и гнусная условность не разрешает высказать всю правду о мужчинах. Женщина не должна, мол, ничего знать о них, а если она что-нибудь знает д да о скажет, то это сейчас же назовут ложью и коварством. Женское коварство выдумали поэты, ибо они являются Лучшими выдумщиками, нежели ученые. И все же нам придется время от времени признавать, что недостаток естественной и врожденной лживости и лукавства является худшим из препятствий на пути к полной победе женских интересов.